Глава третья: Сладкий мед для волка. Снег холодом впивался в ступни, пальцы на руках и ногах ломило, будто кто-то пытался их отгрызть, а кандалы до крови натерли запястье. Но Атли старался не обращать на это внимания и сосредоточиться на дыхании. Совершенно голый, но с высоко поднятой головой, он следовал за укутанным в меха Зораном. Тот небрежно держал в руке серебряную цепь, что тянулась к ошейнику Атли, и звенела в такт их шагам. Позади шло еще с десяток чернокнижников личных воинов Зорана. На площади, помнившей праздники и гуляния, пережившей нападение Аспида и кровавую бойню с волколаками, Выселся наспех сколоченный помост, на котором темнел приготовленный для зора на трон. Людское море, заметно поредевшее после пережитых бед, пестрело испуганными лицами. Люди перешептывались и косились на окруживших помост чернокнижников в кожаных доспехах. Позади чернели обугленные развалины гарнизона. Грудь сдавила, а к горлу подкатил упругий ком. Зоран сказал, что никому из гвардейцев не удалось выжить, и Атли до последнего не хотел ему верить. Но теперь, когда он своими глазами видел, во что превратился гарнизон, Атли не заметил, как остановился, впившись взглядом в черные останки своего дома. Зоран грубо дернул цепь, и принц упал в снег. Ребра взвыли и с ними атли. Это привлекло внимание собравшихся, и множество глаз уставились на него. Это что, капитан воронов? донесся до чутких ушей волков встревоженный голос из толпы. Поди он. Ох, перун! Срам ты какой! «Стало быть, ребята пиши, пропала!» Зоран снова дернул цепь, заставляя Атли подняться, но тот едва мог пошевелиться, корчась на земле в попытке хотя бы вдохнуть. «Может, ему хоть плащ дать?» — подала голос чернокнижницы, которую Атли видел вчера в тронном зале. «Вон уже все пальцы синие!» «Ты где видела, чтобы шавки носили одежду?» — гоготнул Зоран, непрерывно дёргая цепи, заставляя ошейник все сильнее впиваться в кожу. «Не страшись, Огняна. Псов севера не так просто извести». Огняна поджала губы и сделала шаг к Катли, словно хотела помочь подняться. Но Зоран вскинул руку, заставив ее остановиться. «А ну, вставай!» — гаркнул он. «В игры со мной играть вздумал?» «Ублюдок!» — Прохрипел Атли. Плеть огрела его по спине, а потом еще и еще, высекая искры из глаз. Атли закричал, и по толпе пробежали испуганные возгласы. «Да не могу я встать!» — взвыл он. «Еще как можешь!» Огромное лапище Зорона сгребла его за ошейник и одним мощным движением поставила на ноги. Впрочем, простоял Атли недолго. Ребра взорвались новой болью. Ноги тут же подкосились, он рухнул на колени и его вырвало. Вздрогнув всем телом, Атли завалился на бок. Зоран швырнул цепь в снег. «Отнесите это к трону!» — бросил он с отвращением и продолжил путь к помосту. Огняна приложила прохладную ладонь к горячему лбу Атли. Шепнуло что-то, и он потерял сознание. В реальность его вернул зычный голос Зорана. Чернокнижник стоял перед троном, раскинув руки, а Атли лежал позади, тупо уставившись на его обшитые мехом сапоги. Атли практически не различал слов. Все они превращались в назойливое жужжание, усиливающее и без того невыносимую головную боль. Лишь к концу длинной речи Зорана он сумел прийти в себя достаточно, чтобы хотя бы отчасти уловить суть. А потому не желаем мы вам ни зла, ни погибели, и лишь покарать хотим тех, кто отнял свободу у нас и у вас, кто лгал вам и убивал, чтобы скрыть собственные прегрешения. Узрите же торжество справедливости, торжество правды». Зоран махнул рукой и опустился на трон. Толпа снова заволновалась, и спустя мгновение Атли понял, почему. На помост вывели пятерых закованных в кандалы пленников, чародеи из Совета. Старик Рэм едва шел, Сгорбленный и жалкий, он посмеивался, видимо, окончательно утратив последние крупицы рассудка. Иста, невысокая и худенькая женщина с седой косой, которую Атли видел всего пару раз, семенила следом, втянув голову в подрагивающие плечи. Атли скользнул равнодушным взглядом по толстому рыжебородому милораду, и остановился на Гавене. Дядя, всего пару дней пробывший царем, выглядел измученным. Лицо осунулось. Обычно пышные усы сейчас висели грязными клоками. Волосы превратились в спутанные сосульки. Атли бы злорадно улыбнулся, если бы мог пошевелиться. Последним на помост вывели драгона. Тот шагал гордо и уверенно, и даже одежда, превратившаяся в лохмотья и кривая, кое-как обкромсанная борода, не умоляли его достоинства. Драгон словно шел не на казнь, а на праздник в свою честь. На Атле он даже не взглянул. «Великий народ вольский!» — крикнул драгон, привлекая всеобщее внимание. — Не! Зоран махнул рукой. В лучах солнца блеснуло лезвие. Чернокнижник, который вел пленников, опустил меч. Голова драгона со стуком ударилась об пол, подкатилась к краю и упала с помоста. Толпа ахнула. Иста закричала, закрывая лицо руками. Говена забрызгала кровью. Тело драгона покачнулось и рухнуло. К ногам Зорана побежал Багровый ручей. «Предатели собственного народа не заслуживают последних слов!» прогрохотал Зоран. «Предатели заслуживают только смерть!» Зазвенели мечи, покидая ножны. Рэм продолжал глупо улыбаться, когда его голова полетела следом за головой драгона. Иста, вопя, что было мочи, попыталась сбежать, и лезвие с отвратительным чавкающим звуком вошло ей между лопатками и вырвалось между грудей. Она резко развернулась, и чернокнижник, опешив, выпустил из рук оружие. Иста хрипела и старалась ухватиться за острие, но руки, перепачканные кровью, то и дело соскальзывали. Сделав несколько неуверенных шагов, Иста упала на спину и выгнулась на мече, что вошел в ее тело по самую рукоять и, дернувшись несколько раз, завалилась на бок. До последнего вздоха ее лицо не покидало выражение животного ужаса. Милорат и Гавен приняли смерть тихо. Гавен плакал, и плечи его дрожали, но он не пытался ни сбежать, ни помешать палачам. И спустя мгновение и их головы уже катились по помосту, разбрызгивая рубиновые капли отнятой жизни. Зоран объявил пир. И никто из собравшихся не отказался от еды. Площадь заполнили столы, лавки, бочонки меда и бесконечные блюда с ароматными яствами. Люди многие из которых лишились крова, близких, набивали котомки едой и пили мёд под веселую музыку гуслеров, а с помоста капала на снег кровь. Зоран повернулся к катле и бросил самодовольно. «Гляди, защитничек, им все равно, с чьей руки есть». «Ты ошибаешься!» выдавил Атли. «Разве?» Зоран поднялся с трона и направился прочь. А на лоб Атли снова легла холодная рука огняны. Когда Атли снова открыл глаза, то уже снова находился в царских палатах на своем обычном месте. Гремела музыка, горели свечи, А тронный зал был уставлен столами и заполнен людьми. У чернокнижников начался свой праздник. Окна чернели ночью, но пирующие еще и не думали расходиться. Мед лился рекой. Они веселились и плясали, водили ручейки, словно дети в весенние гуляния, и задорно хохотали, будто и не вырезали пару ночей назад, половину Даргорода. За столами Атли разглядел упырей. Их серые глаза светились, ловя отблески пламени. И мавок, которые плясали вместе со всеми, распустив длинные зеленые волосы. Похоже, с новой властью и для них наступит раздолье, кровавое и жестокое. Раньше их удерживала гвардия, Теперь же им больше можно было не опасаться. Последний воин Вольской гвардии стал псом их нового хозяина. «Вот, поешь!» Атли повернул голову и увидел сороку. Она была в нарядном зеленом сарафане, румяная и веселая, так что Атли даже засомневался на мгновение, действительно ли это она. Но огромный красный шрам на лице не позволил ошибиться. Сорока присела на корточки и поставила на пол миску с жареной куриной ногой. В другой миске плескался мед. «Кормишь моего пса?» — рассмеялся Зоран темной глыбой, возникая за спиной сороки. «Не жирно ему!» Та поднялась на ноги и вытерла руки о сарафан. «У нас же сегодня праздник, пусть и он поест», сказала она, смущенно глядя на Зорона из-под длинных ресниц. «Не боишься, что укусит», — ухмыльнулся Зоран и погладил сороку по обожженной щеке. «Другие уже кусали». «А тебя он уже кусал?» — спросила сорока, мягко отводя от лица его руку. «Нет», — снова расхохотался Зорон. «Но скоро он будет кусать моих врагов. Я занимаюсь его воспитанием. А может, и еще для чего сгодится, а?» Он наклонился и ухватил Атли за подбородок, заставив посмотреть на себя. Атли оскалился, пытаясь вырваться, но это только позабавило Зорана. «Мордашка-то красивая! Как заживут раны, можно и полюбоваться!» «Что скажешь?» Он повернул лицо Атли к Сороке. «Нравится тебе?» Сорока зарделась и пожала плечами. «Не стесняйся, говори! Красив, пес! «Весело, но требовательно», — сказал Зоран. «Красив», — тихо ответила Сорока, отводя взгляд. «Вот и я думаю, сгодится», — осклабился Зоран. «Как наберется сил...» Предложу его своим солдатам. Зоран выпустил Атли, и тот обессиленно растянулся на полу. Обхватив сороку за талию, Зоран увлек ее в толпу, а Атли покосился на миску с медом. Напиться? Если подумать, он давно ничего не ел. Кто знает, может, этой миски хватит, чтобы забыться. — ненадолго исчезнуть, потерять связь с жестокой реальностью, представить, что все хорошо, и никто не умер. Гвардия все еще стоит, а Кирши, Аньяна, Лель... По щекам Атли потекли слезы. Несломанные сломанные ребра, не разорванное лицо, не плеть Зорана, Не пробуждали в нем такой боли, как осознание того, что он остался совершенно один. Все его друзья мертвы погребены под развалинами гарнизона, растерзаны волколаками или выпотрошены тенями. Правда, у него еще осталась одна призрачная надежда Кирши. Он все еще где-то там где-то далеко, где-то в безопасности. Но и эта надежда спицей вонзалась в сердце, потому что Атли знал, Кирши за ним не придет, и не потому что не знает, где он, а потому что не захочет. Кирши не захочет его спасти после всего, Слезы хлынули с новой силой, превращая мир в размытое пятно с рыжими бликами свечей. «Умереть бы!» — подумал Атли. «Лучше умереть, чем быть одному!» И Кирши. тогда... «Возможно, я ему это задолжал, свою смерть!» Влажный нос коснулся лица, Дохнул жаром, и мягкий язык слезал слезу со щеки. Атли заморгал и повернул голову. На него смотрели любопытные лисьи глаза. Лиса снова понюхала Атли, склонила голову на бок и тихонько тявкнула. «Лель!» — крикнула сорока откуда-то из толпы. «Лель вернулся!» На мгновение Атли показалось, что он сходит с ума. Сорока бросилась через весь зал, и будто по команде толпа расступилась, и сердце Атли пропустило удар. Лель, весело смеясь, подхватил сороку на руки и закружил, а когда, наконец, отпустил, принялся обниматься с другими чернокнижниками, которые выкрикивали его имя. «Нет! Этого не может быть! Нет! Нет!» — стучала в голове Атли. Радость от того, что Лель жив, сменялась разрывающим на части ужасом от осознания смысла, разворачивающейся перед Атли картины. А потом Лель оглянулся, и их взгляды встретились. В теплых, медово-карих глазах не было ни удивления, ни жалости.